Глава десятая Йола усмехнулась в ответ, принимая вызов. Хейм скривился, словно я была тараканом, осквернившим своим видом прекрасную картину что развернулось перед аристократическими очами. «Не знаю, чем бы закончились наши взаимные гляделки, если бы Магесса выразительно не кашлянула, раз так десять». Первый на укор отреагировала огненная Икстли, она повернула голову в сторону Иштара Тарийской, а потом еще и локтем толкнула в бок братца, дескать, «хватит пялиться, официально мы не за этим сюда пришли» брюнетистые Икстли чуть поморщился и тоже обратил свой взор на Магессу. Преподавательница, недовольно поджав губы, пригласила брата с сестрой выйти к доске. А потом была эффектная демонстрация действия знаков эльторо и «Корхор». Причем, если Йола с легкостью рисовала атакующую руну огненным пальцем перед собой, оставляя росчерки пламени в воздухе, и уже в полете к брату напитывала их силой, то Хейм, в мгновение ока, также превративший одну из фаланг в миниатюру пылающего факела, выжег на второй своей ладони защитный знак. По аудитории поплыл запах паленой кожи. Структура энергетического щита начиналась прямо из обожженной раны на его коже. Такой заслон был в разы мощнее, да и удержать над ним контроль было проще. Вот только не каждый маг мог себе его позволить. Ведь руна, нанесенная на тело, активируясь, питалась энергией чародея из его резерва непрерывно, а не отдельными порциями, как в случае Йолы, которая лишь единожды вливала в свой знак силу. Потому атаки огненной Икстли имели определенный предел мощности, а щит брюнета казался мне непробиваемым. Зато и цена у такого мощного заслона тоже была немалой. Маг просто мог не заметить, когда высеченная на коже руна Кохор, пиявкой выкачив весь магический резерв, примется за ауру своего хозяина. Поэтому у чародеев ниже третьего уровня стоял запрет на использование рун, нанесенных непосредственно на свое тело. Слишком велика была вероятность не только выгорания дара, но и смерти мага. «Все это нам пояснила Иштара Тарийская». Пока мы старательно перерисовывали не только изображения самих Эль и Кохор в свои конспекты, но и знаков спутников этих рун. К слову, последних было три десятка. Одногруппники выли, представляя, сколько комбинаций придется заучить, а потом и отработать до автоматизма. А я своей ведьминской печенкой чуяла, что простой зубрежкой Вивьен Блэквуд вот не отделается. Так и вышло. Когда до конца занятия оставалось совсем ничего, Магесса провозгласила, что у нас еще есть время потренироваться в парах и попробовать самим на практике воспроизвести две руны. Пока лишь в их первозданном виде, без спутников и исключительно в воздухе. Адепты дружно стали объединяться в пары. Мы с синхронно повернулись лицом друг другу, как двое влюбленных на брачной церемонии – которым храмовник наконец-то разрешил поцеловать друг друга. Увы, нашу милую идиллию нарушил голос брюнетистого Икстли. «Лариса, а можно нам тоже поучаствовать в отработке, помочь адептам овладеть рунами?» Он говорил, пристально глядя на нас скором. «Ясно. Перед тем, как официально назовут имена шестерых участников турнира «Стихий», Кто-то решил лично убедиться в том, что товарищи по команде не зря занимают свои места. Ну-ну, тестировщик Ахов даже не поленился прийти на занятия к второкурсникам. В том, что надменный брюнет инициатор смотрин я не сомневалась, как и в том, что именно мне этот Икстли окажет великую честь помочь в изучении рун. Так и вышло. Нас в скором разлучили, в смысле поделили – Йола, озорно улыбаясь, предложила другу и моему соседу по парте свою компанию, а мне достался брюнет. Бонусом к нему шли недовольные взгляды одногруппниц. Как же черноволосая мечта выбрала меня, совсем не красавицу. Она на них и не взглянула. Магесса хлопнула в ладоши и совершила замысловатый пас, после которого парты растворились туманом в воздухе оставив аудиторию абсолютно свободной от какой бы то ни было мебели, да и наших вещей тоже. Итак, приступаем. Уровень атакующей руны – первый, защитный – соответственно, такой же. Напутствовала Иштар Атарийская. Хейм выразительно размял пальцы. Его ладонь вновь была чистой, словно и не выжигал он на ней совсем недавно руну Корхор. Либо у брюнетистого засранца есть регенерационный амулет, либо заклинание заживления, отработанное им до автоматизма, и не нуждается не только в звуковой формуле активации, но даже в пассе, лишь в мысленном посыле. Но и в том, и в другом случае мне, чёрной ведьме, это отнюдь не на руку. Меж тем, Иксли, чуть скривив губы, произнёс «Я нападаю, ты защищаешься». Просто очаровательно. С сарказмом пробубнила я себе под нос, имея в виду размер сомнительного подарка, преподнесённого мне судьбой. Мало мне испытания у доски, так теперь ещё и этот, проверяльщик». «Ты что-то сказала?» Надменно изогнув бровь, уточнил адепт. «Я говорю, что ты очарователен», нагло и исключительно по-ведьмински начала я, глядя ему в глаза. «Этот красавчик привык купаться в женском внимании», оттого и меняет своих симпатичных пассий быстрее, чем храмовые служители свечи перед ликами светлых богов. Откровенный комплимент из уст весьма несимпатичной адептки его не обрадовал. Хейм скривился, словно кокетничать с ним решил полуразложившийся зомби. «К сожалению, не могу сказать о тебе такого же. Похоже, Икстли решил поставить наглую адептку на место». «Ну тогда сделай, как я, соври», посоветовала я брюнетистому гаду. Да, таких ценных указаний Хейм, похоже, еще не получал. По поджатым губам и холодному цепкому взгляду я поняла, что противник разозлился. Атакующая руна моментально вспыхнула в воздухе перед лицом брюнета. Я и глазом моргнуть не успела, как он начертил ее огненным пальцем правой руки. Иксли взмахнул левой рукой, и из раскрывшейся ладони вверх полетела галька. Штук пять камешков, впитавших в себя Эль Торо. Да, Хейм действовал строго в заданных рамках. Полетевшая в меня руна не была нанесена на тело. К тому же адепт напитал Эль Торо силой лишь первого уровня, но... но при этом в меня сейчас летел рой огненных пчел. Я должна была на чем-то или прямо в воздухе начертить щит Корхор, влить в него силу и стойко принять удар на себя, но это если бы я была светлой. А вот мы, темные, в первую очередь исповедуем правила «выжить», причем сделать это с минимальными потерями. Поэтому я совершила то единственное, что успевала – увернуться. Я отпрыгнула в сторону. Один из раскаленных добила камушков, все же успел чиркнуть по плечу. Зачарованный материал форменного платья выдержал испытание магией а вот кожа на моем плече нет. Я зашипела от боли, словно на миг ко мне прислонили раскаленную кочергу. «Ну все, брюнетик, ты попал!» Хейм, не подозревая о том, что крупно нарвался, я бы сказала по-черному, презрительно бросил. «Что, так испугалась, что не смогла вспомнить, как выглядит кор-хор? Или у тебя просто опустились руки?» «У меня задергался глаз» чтобы у ведьмы опустились руки. Да разве что затем чтобы поднять топор. Брюнитистый поганец не только трепал языком. Нет. Он при этом чертил еще одну атакующую руну. Творил он Эль Торо, как художник-монументалист, рисуя ее размашисто. Она вышла выше меня раза в два, а шире – в три. И это огненное знамя полетело в меня. Икстли явно издевался, решив, если не убить – то основательно покалечить меня свято соблюдая при этом все правила академии в целом и магессы и штаро тарийской в частности уровень единица так и есть а вот о размере эльторо или о том что ее можно растиражировать и запустить сразу роем ничего сказано не было этим хейм и пользовался краем глаза я заметила огненную шевелюру ела стояла недалеко от меня удерживая перед собой щит В нее целился Кор, пытаясь не то чтобы атаковать, а для начала хотя бы изобразить Эль Торо в воздухе. Получалось не очень. Решение пришло мгновенно. В один прыжок я оказалась рядом с Ёлой, и в последний момент, схватив ее за локоть, развернула так, что щит рыжий Икстли принял на себя удар ее же братца. Вспышка вышла знатной. Она совпала с ударом колокола, ознаменовавшего конец занятия, и сочным комментарием Хейма, не ожидавшего такой наглости от замухрышки второкурсницы. Надо думать, что от магических атак брюнетистого Икстли никто еще не прикрывался его же собственной сестрой. Рыжая двойняшка тоже не осталась в долгу. И поскольку она, в отличие от братца, плевать хотела на правила хорошего тона, подобающие Ларисе, то высказала все. Из ее короткой эмоциональной речи выяснилось, что ее братец тот еще альтернативно одаренный, вздумавший сделать из малявки, то бишь меня, бифштекс. А я, пигалица, вообще потеряла страх и совесть, совершив поступок редкий по дерзости, ловкости и наглости. Я про себя лишь хмыкнула. Пусть Йола оставит свою лесть при себе. Все равно не раскаюсь. Магесса взирала на все происходящее невозмутимо, словно и предполагала нечто подобное. Ее последующие слова лишь подтвердили мое предположение. Хлопнув в ладоши так, что в аудитории вновь материализовались парты и скамьи, Иштара Тарийская произнесла «Занятие окончено, все свободны, попрошу покинуть аудиторию». Адепты засобирались к выходу, хотя и с явной неохотой. Всем было любопытно, что же за светопредставление все-таки произошло. Я была одной из последних, и до моего уха донёсся голос преподавательницы, тихо выговаривающей невозмутимому Икстли. «Я вас предупреждала, что на любую вашу хитрость Блэквуд может ответить своей непредсказуемой изворотливостью. Зачем было?» Дальше подслушивать стало совсем уж неловко, и я поспешила на выход. «Интересно, а магесса Атарийская специально не вмешивалась в нашу с Икстли милую отработку рун?» или просто не заметила, что-то мне подсказывало, что второе маловероятно. То ли она так верила в мою изобретательность, то ли в криворукость одного из лучших адептов боевого факультета, то ли ей просто было интересно, кто из нас кого раньше покалечит. Любопытно, что из этого истина. В любом случае, ее невмешательство напомнило мне поведение старушек-сплетниц, что пускают слух и наслаждаются потом бурным выяснением отношений. Да уж, а с виду такая гранд-дама. Хотя, может, я чего-то недопонимала в специфике методов обучения светлых. То ли дело у нас темных. Все просто и понятно. Сначала практикум, например, по упокоению зомби, потом теория. Выжившие после первого очень внимательно слушают вторую. Успеваемость среди адептов чёрных искусств магии стопроцентная, потому как ты либо занимаешься на хорошо и отлично, либо попадаешь в аудиторию, но уже в качестве учебного пособия, причём не всегда живого. Размышляя о тонкостях учебного процесса светлых, я топала на начертательную чарометрию. Как по мне, это был самый женский из предметов в академии. Сидишь себе, доказываешь, делаешь выводы, Строишь теории, опираясь порою то ли на аксиомы, то ли на интуицию. Вел дисциплину магистр Мальвик Мейнхель. Мужчина настолько скучный и правильный, что вызывал у меня стойкую ассоциацию с затянувшейся мессой. На его занятиях хотелось непрестанно зевать, а его неразборчивый монотонный голос, таким можно усыплять орущих младенцев, причем сразу оптом. Его занятие, как и сам преподаватель, вышло спокойным. Что ж, хоть какое-то разнообразие в сегодняшнем суматошном дне. Близилось самое замечательное время – большой перерыв. Я уже со смаком представляла, как спущусь в столовую и поем. Образы булочек, плюшечек, бутербродов и горячего чая напрочь вытесняли из головы золотое сечение и пентаграмму аллеросса. Проснувшийся дракоша, вяло ползавший по моему плечу под одеждой и щекотавший кожу, был полностью со мной солидарен. В то самое время, когда мои мысли и желания были в полной гармонии с планами на ближайшее будущее, и я уже мысленно отсчитывала последние мгновения до звука колокола, который оповестил бы об окончании занятия. По академии разнесся магически усиленный голос ректора. «В большой перерыв всем адептам и преподавателям собраться в общем зале». «Да, а я-то только размечталась, что поработаю над своей точёной фигуркой». «В смысле, заточу сдобу в обед?» «Нет, адептка Блэквуд, добрый с Ленировский позаботился о твоей талии и объявил о намечающемся шабаш в смысле собрании. Поняв, что мой обед накрылся медным тазом, Я уподобилась вампиром и возжелала крови. Ну, или хотя бы кого-нибудь убить. Лучше всего ректора. В зал я шла сильно злая. Лазурный тоже сердито утробно урчал. Правда, уже в сумке, куда я его окончательно проснувшегося, ссадила заранее. Так, на всякий случай, чтобы неожиданно не выполз на лицо в какой-нибудь неловкий момент». А если учесть, что у меня в последнее время вся жизнь один тот самый неловкий момент и есть, то, в общем, подстраховалась. В актовом зале было шумно, людно и драконно, а также дриадно, эльфячно, чуть-чуть гномно и совсем немного трольно. Преподавательский состав тоже казался преисполненным энтузиазма. Магистр Ромирель сцеживал в кулак зевок. Фабиус смотрел на всех и каждого с выражением профессионального дегустатора уксуса. магисса Ильвия с интересом изучала рисунок на своих ногтях. В общем, у меня создалось стойкое впечатление, что для преподавателей новости, которые должен озвучить ректор, давно уже не новости. В толпе адептов происходило весьма оживленное движение. Будущие маги чуть ли не сталкивались лбами – Многие, особенно представители боевого факультета, активно жестикулировали, и то и дело звучала фраза «команда для турнира». Я этого ажиотажа не разделяла. Уже то, что в этом самом списке шести мишеней для пульсаров есть я, напрочь отбивало любые зачатки радужных чувств. Утешало лишь одно – моя задача, в отличие от остальных пятерых, не выиграть, а попытаться не сдохнуть. «Лучше всего красиво упасть от первого удара и притвориться полутрупом». Адепты расселись, наконец, на скамьи, которые стояли полукругом и чуть возвышались над сценой-ареной, причем стояли не абы как, а разбитые на сектора. Первый – Алый – отделение боевых магов, второй – Синий – алхимиков, третий – Белый – прорицателей, четвертый – фиолетовый – теоретиков, куда относилась и я». Пятый – зелёный – целителей. Шестой – оранжевые артефакторов. Седьмой – жёлтый, хотя представители Онова задирали носы и утверждали, что золотой – магических искусств. Как по мне, в последний изгоняли всех тех, кто не подошёл ни на один из первых шести. На жёлтом факультете было столько специальностей – от мастера иллюзий до фокусников бытовых чар, что сам ректор, наверное, в них терялся. Специальных отличительных знаков до третьего курса адепты не носили, форма была единой, а вот когда сдавали пограничные экзамены, им вручались броши с кристаллом того цвета, к факультету которого будущий маг и принадлежал. Между тем голос Матиста Соленировского прогремел словно из трубы. «Я рад приветствовать всех собравшихся в этом зале!» Выпитив изрядную гастрономическую мозоль, что приличествует каждому уважающему себя заядлому гурману и любителю пива, ректор с важным видом сложил на ней пухлые руки. Мы все уставились на главу академии, согнав собравшего нас здесь. Ректор наслаждался моментом, и когда пауза начала звенеть тишиной, продолжил свою речь. Ведь и обвешанная эпитетами, метафорами и сравнениями, как бродячий кобель репьями, она сводилась лишь к одному — «Лучшие из адептов академии должны не посрамить имени и крыльев знаменитого Кейгу и навалять всем на турнире четырех стихий». А потом ли не Лениросский отточенным движением фокусника достал из воздуха свиток и начал зачитывать имена тех, кто с легкого ректорского языка стал не головной болью всего преподавательского состава, а ведь известно, что чем умнее ученик, тем больше вероятность сесть в лужу его учителю – а гордостью и надеждой Академии. Первым ожидаемо шёл Урил Мэйнс, ну, с этим алхимиком, которому пророчили аж девятый уровень, всё понятно. Адепт, едва прозвучало его имя, поднялся и, откинув мешавшую чёлку, так что стал виден шрам на лице, пошёл в центр, к ректору. Вторым и третьим именами стали брат и сестра Икстли. Эти поднялись синхронно и почти так же слаженно, нога в ногу, двинулись в центр – Но если этих двоих Зал встретил спокойно, то третье имя не могло не вызвать бурной реакции. Хариш Вронг являлся личностью весьма примечательной. Однако то, что он три раза с треском вылетал из Академии и столько же раз возвращался, говорит уже о многом. «Этот здоровяк был на три головы выше меня. Мог легко удержать одной левый и двуручный меч весом в сноба Икстли» и оставить лишь мокрое место от паразита-брюнетишки в рукопашной. Впрочем, не только физической силой природа не обделила Хариша. Полностью инициированный маг с восьмью единицами, и это в 22. Поговаривали, что у него среди предков затесались орки. Может и правда, хотя по лицу этого парня сказать было нельзя. Взять хотя бы то, что Хариш был блондином. Из той породы светловолосых, чья шевелюра еще не определилась – Цвета она спелой пшеницы или всё же светлой меди. Я бы назвала его даже рыжим, если бы не полное отсутствие веснушек и тёмные брови, про которые говорят, что они признак породы. К тому же величать варваров, а хариш Швронг был уроженцем диких земель, рыжими чревато для здоровья. Почему-то они, как только слышали в свой адрес о рыжене и конопатости, так начинали думать, что говорящему к лицу черепно-мозговая травма». Может, от того, что исконные враги степняков — огненно-рыжие наги? Когда хариш вронг он же личная головная боль ректора, вышел на сцену, по залу пронёсся гул Впрочем, все быстро успокоились, стоило блондину обвести сидящих на скамьях взглядом. Тяжёлым взглядом, способным контузить не хуже прямого удара в челюсть. Имя Гардрика Бьерна вызвало слаженный девичий вздох. Я усмехнулась. Пепельный и тут оказался в числе лучших, кто бы сомневался. Почти сразу же за ним поднялась рыжая адептка, красивая, высокая, стройная, не девушка, а картинка. Я удивилась. Неужели ей так срочно приспичило, что она... Но рыжая стояла, словно ждала, что назовут ее имя. И когда вслед за Бьерн прозвучала «Блэквуд», адептка, уже шагнувшая вперед, так и замерла. А потом на весь зал разнеслось ошарашенное. «Как Блэквуд!» Гард сбился с шага, резко развернувшись. Весь зал, наплевав на ректорский призыв к тишине, забурлил. Шестое имя, которое до этого было неизвестно, произвело фурор. «Это ошибка!» Рыжая скрестила руки на груди и с прищуром посмотрела на ректора. «Там должно быть мое имя!» «Калериса Моркер!» «Должно быть, но нет», — раздалось из сектора, где сидели преподаватели. Со своего места поднялся Айрин Ромерель и смерил рыжую взглядом. «По какому праву?» — начала та. «По праву наставника», — перебил ее полуэльф. «Состав команды определяю я, и за победу или поражение на турнире отвечаю тоже я. Это было мое решение». «Но я...» пыталась было возразить Калериса. «Но вы из уважаемого рода, приближенного к императору. У вас седьмой уровень дара, и вы уже два года тренировались вместе с остальными участниками команды», продолжил зарыжую Ромерель, словно зная наперед все ее слова. Калериса подавилась вдохом, а полуэльф продолжил. «При всем моем уважении, но есть кандидатуры более перспективные». «И в чём же перспективность?» «Как её? Блэквуд?» Презрительно выплюнуло моё имя рыжее. Ромирель словно взвешивал что-то в уме, прежде чем ответить. «Адептка Моркер, вы слишком очевидны и предсказуемы. Вас легко просчитать. Даже эту вашу вспышку гнева я предвидел. К тому же не сдержаны. У вас ниже уровень дара. Слабая семёрка против искрящей восьмёрки, которая вот-вот перейдёт в девятку». «Этого достаточно для замены». Крылья носа рыжие затрепетали, лицо покраснело, такое ощущение, что еще немного, и она закипит. Но нет, Клариса повернулась на каблуках и в абсолютной тишине гордо вышла из зала. Я бы, как и все, провожала ее взглядом, если бы не одно «но». На меня саму в это время пристально смотрели. Четверо уже стоявших с ректором сокомандников И гард, так и не поднявшийся на сцену. Причем дракон сжимал челюсть столь сильно, что его скулы побелели. У меня по спине прошел холодок, только бы не в пару с гардом. И Мейнс, и Вронг в раз мне показались такими милыми, славными и приятными мальчиками.